Песня перевала, шесть. Виток за витком караван медленно полз по серпантину. Громады камни были светло-серыми, окутанными морозной поволокой. Ничего не осталось от ржаво-золотого, царившего ниже октября. Клубясь, крапинки снежинок покалывали лица и шеи. Караван поднимался, и то его видел, как на ветру хлопало их длинное знамя. Ордяная будто кровь. То его никогда не был через чурсу и не боялся ни с глаза, ни дурных пророчеств. Но сейчас, придержав коня, посмотрел на Савьон. Она ехала рядом с ним. То его разглядел, что на ее смоляных бровях оседала мелкая снежная проса. Зачем он повернулся? Ждал, что в ее чертах увидит предсказание, ответ, что ждет их на недремлющем перевале. Но Савьон больше занимала дорога, узкая тропа, змеившаяся кверху. Знамя реяла, и расползающиеся с одного конца нитки походили на мягкие трещины жил. Каменные валы вокруг были присыпаны колючим снегом, а небо терялось в белых облачных вихрах, смешанных с пронзительно-голубым и сизым. Горная лента велась, петляла, скручивалась в тугую спираль, и колеса телег тяжело ухали. То его вдохнул глубже, и воздух, пощекотавший его горло, был ледяным. Ему бы лишь отдать Сармату его богатство и невесту, лишь бы вернуть людей, ехавших за его спиной, живыми и целыми. Он не просит у богов ни славы, ни почета. Отряд и так уже потерял старого Крумра, и чтобы защитить остальных — Тойву, уверенный, что от судьбы не убежишь, Тойву, державшийся в стороне от ворожбы и никогда не любопытствовавший, что грядет в будущем, готов прислушиваться к предостережениям Савьон. Он не знал, была ли женщина-пророчицей. Не знал, откуда она, хотя никто из каравана не говорил с ней больше, чем он. Савьон не роняла слов попусту, и на ее плече сидела умная хищная птица — И синий полумесяц на скуле был убывающим. Этого то его хватало. Где мы остановимся на ночлег? Голос Савьон рассек снежную муть. Прохладный и твердый он царапнул ухо. То его ответил: Воины, которых он вызвал вперед, узнали, что выше дорога расширяется, пробегая по плоскому выросту горы. Там и разобьем лагерь. Он тяжело откашлялся. А Савьон кивнула и больше не сказала ни слова. Караван ехал дальше. тянулись ряды людей в кольчугах, а на заснеженной тропе подрагивали телеги. То его различал хрип коней и хруст на смешанный со свистом ветра, но заметил, что уже больше дня не слышал свирели. Раньше драконья невеста играла сидя в своей повозке, и ее музыка могла отвлекать. Но то его насторожило и молчание. Знамя плескалось в холодных кудрях облаков, за которыми мерк прозрачный закатный свет. Голубизна под ними начинала таять. Темнело здесь быстро, но каравану удалось добраться до места вовремя, еще до ночи. Той успешился и прочистил горло. Внутри что-то неприятно саднило. Его люди споро разбили палатки вплотную друг к другу и, взяв хворост из запасов, разожгли желтые огни. Теперь не устраивали ни больших костров, вокруг которых собирался отряд, ни ужинав под открытым небом. Их лагерь сжимался, стараясь слиться с горами. И после подъема у воинов оставалось немного сил. Тойву сидел на маленьком сундучке возле своей постели, Когда в палатку, согнувшись вдвое, зашла Савьон. Он уже был в одних портах и не подпоясанной рубахе, а Савьон даже не сняла плаща. Иногда Тойву казалось, что она спала даже меньше, чем он. Я слушаю, его голос треснул, и предводитель снова откашлялся. Савьон покачала головой, когда Тойву начал подниматься, и спросила коротко: Заболел? его выглядел утомленным, но на его прямых плечах лежали рыжие, еще не расплетенные две воинские косы, и широкая грудь вновь стала вздыматься ровно и спокойно. Я? он усмехнулся. Этот холод для меня не холод. Меня не свалит кашель. Кто знает ответила Савьон просто. Переход еще впереди. Серо-голубые глаза его, встретились с ее, синими. Тойву, не отвечая, почесал шею под бородой, а Савьон достала из-за пояса холщовый мешочек и вытряхнула на ладонь бечевку с круглым деревянным оберегом. На нем был выжжен неизвестный Тойву узор, огибающий колесо, в центре которого сидела перечерченная птица. — Возьми. — Я ношу только один оберег, — сказал Тойву мягко. Но пальцы Савьон успели вложить подарок прежде, чем он сжал кулак. И зарекся носить другие. «От других женщин?» — Савьон вскинула бровь. «Я не соперница твоей жене, предводитель. И пусть тебя охранят и ее любовь, и верность, и оберег, который она сделала, но... Я знаю вещи сильнее. Весь отряд пожелал бы, чтобы ты прислушался ко мне сейчас». То его посмотрел на нее. Заходили желваки. Брови нахмурились, но, наконец, он кивнул. «Спасибо». Когда Савьон ушла, он, помедлив, снял с шеи оберег жены и обвил запястье шнурком, на котором тот висел. От подарка Савьон веяло лесом, можжевельником и снегом, дымом и ощутимым теплом. То его узнал, что его нос не мог уловить все это. Тепло у амулета Савьон было теплом крови и горячих следов, но неуютного дома. То его вновь вспомнил жену и ее русы косы толщиной в его кулак, и бяжью кожу, пахнущую яблоками и сеном. Он проснулся затемно и заметил, что оберег Савьон сгнил на его груди, а кашель исчез. Радслава боюкала свои руки, грудно-мурлыча нечто, похожее на смесь песни и плача, качаясь от боли. Телега качалась с ней в такт, а белые лоскутья прилипли к ладоням багряным пластом. «Зачем ей это? Без свирелия она никогда бы не стала невестой дракона. Почему Радслава не может жить так же, как все девушки?» Почему бы ей не печь пироги и не шить платья в отцовском доме, зная, что однажды появится пастух, купец или уставший с дороги воин, тот, кто заплатит за нее выкуп и возьмет в жены? Что такого есть у ее сестер, дочерей-кузнецов и знахарей, князей и землепашцев, чего нет у нее? Зрячие глаза. Почти уткнувшись лбом в колени — Радслава издала протяжный звук, то ли стон, то ли смех. Только свирель могла дать ей глаза и силу. Она, ее клинок, ее воздух и путеводная нить. Выкуп? В жены? Свирель дала ей жениха, богатого и сильного, и не ее вина, что скоро тот станет вдовцом, и не вина свирели, что боги обделили Радславу даром. Зря ты забрал меня из того леса, Ингар. Шире аромат. Хавтора подалась вперед. Если хочешь, я могу позвать жам Яндак. Жам Яндак богиня войны у тукеров. Итак, Хавтора называла Савьон. Старуха говорила, что Жам Яндак ездит на колеснице, запряженной двумя лютыми гнедыми конями, и ее воле послушны степные коршуны и вороны. «Нет, не зови!» Радславе казалось, что Савьон сразу поймет, почему ее раны заживают еще хуже, чем раньше, и случится непоправимое. Она извлекла из скали две нити, и на каждой ее руке пролегло побреши. От пальцев кожа лопнула до запястья. Родслава бы получила такой порез, если бы продольно положила кисть на грань меча, прижалась попыталась обнять лезвие тремя пальцами — средним, указательным и безымянным. А кто-то бы потянул меч наверх, вырвав грубо и скользяще. «Тебе стало хуже!» «Да, о да, конечно. Гораздо хуже, чем вчера или тем вечером, когда она впервые попыталась ткать из человека. Первой нитью Роцлава привязала скалик к своей свирели, Второй заставила прихлопнуть ладонью по бедру. Она поймала брызги звука и рассмеялась прежде, чем боль выбила из нее воздух. Но теперь скаля окончательно окреп, освободившись от усталости и хмеля, и снова стал свеж и зол. Вторая его нить растворилась. Первая истончилась и натянулась, как тетива, обжигая Радславу, мучая, Она вот-вот готова была лопнуть и исчезнуть. Радслава пыталась удержать ее, но кожа рвалась, и кровь пачкала одежды. Боюкая руки, она просила Хавтору рассказать, что творилось за окном. Старуха много лет провела в рабстве. Была в портах Девятиозерного города и в мощных крепостях Рогвальда, но так и не смогла полюбить горы. Как, ксы, рафат, княжьи люди могут жить на этой вздутой земле, прыгают по ней, словно горные козлы, и глотают жидкий воздух. А Рацлава не понимала, как кто-то способен оставаться в пустоше, плоской, будто блюдо. Говорили, небо над княжьими людьми держали горы. Так почему-то керы не боялись, что оно раздавит их, ползающих по траве. Рацлава ослабла, и начала засыпать под голос хавторы, которая рассказывала о дороге, напоминавшей свернувшегося в кольцо змея. Его чешуя — узлы и ухабы, а голова терялась за перевалом. Хавтора говорила о растущей высоте и небе, точь в точь, как ключевая вода, разлитая над припорошенным хребтом. О суровых людях, охранявших телеги, и блестящих от солнца и редкого снега боках их коней. Но она была недовольна и раздражена. Мерный клокот в горле Хавторы походил на урчание рыси. Солнце еще не поднялось к зениту, когда рабыня решила перевязать руки Радславы свежими лоскутьями. Боль свелась внутри, проела дыру и забралась так глубоко, что Радслава сроднилась с ней — Плавая между сном и явью, усталая и бледная до синевы. Голос Хавторы стал тревожным. Что случилось? хотелось спросить Радславе. Что случилось, но ее голова тяжелела. Твои раны гноятся, ширь, асромат! Боль грызла родславу за ребрами, а девушка, не замечая, продолжала раскачиваться. Закусив облезшие губы. Когда караван остановился, чтобы дать отдых коням, Автора Юрка выбралась из телеги и позвала Жам Яндак. Нельзя иметь столько незаживающих порезов, процедила Савьон. Мы должны довести тебя здоровой, а не умирающей от грязной крови. Ей было неудобно сидеть в повозке. Радслава полулежала на подушках. А савьон приходилось гнуть спину, чтобы не упираться головой в крышу. Плескалась вода в маленьком бочонке, который воительница сжимала ступнями. Пахло засушенными травами и маслом зверобоя, который красноватым янтарем растекался по пальцам расславы. «Не знала, что ты умеешь лечить». «Да что она вообще знала о женщине, которая охраняла каждый ее шаг?» «Ничего». Савьон хмыкнула. «Убиваю я лучше, чем лечу». Хавтора ждала снаружи повозки, пока Савьон медленно оборачивала тканью одну из искалеченных рук. Порезы жглись и ныли, но Рацлава убеждала себя, что дальше станет легче. «Ты не будешь играть сейчас», — ровно сказала Савьон, «потому что ты не хочешь умереть раньше времени». Радслава согласилась. Савьон отпустила ее правую ладонь, которую Радслава тут же положила на грудь, и принялась за левую. Плеск. Хавтора подала чистую воду. Шорох. Упал первый лоскут, заляпанный гноем и кровью. Засохшая ткань плохо отходила, как бы Савьон ее не смачивала, и Радслава стискивала зубы. Чтобы отвлечься, она подала голос. «Ты знаешь, что на привалах со мной часто разговаривает тот хмелевый парень, Лутый?» «Хмелевый?» Савьон почти улыбнулась, но потом стала серьезно, как прежде. «Знаю». «Еще бы». Она знала и то, что Радслава не открывала Лутому ни своего прошлого, ни настоящего, а тот не подходил к ней ближе, чем следовало, и истории его были незамысловатые. «Он рассказывал о тебе». Савьон промолчала. Прихвостень орки-лиса был болтлив и проворен, но не мог рассказать о ней ничего, кроме того, что случилось в Черногороде. «Когда ты положила свой меч у ног князя, он заставил тебя сразиться с медведем?» Травы, розмарин и кровохлебка, приятно треснули в пальцах Савьон. С тем, чья голова украшает вьющийся над Черногородом знамена Мариличей». Савьон заправил за ухо черную прядь. Потом были княжеские дружинники. И ты одолела всех. Рацлава чуть приподнялась. Кроме одного. Масло из зверобоя потекло на кожу. Вязкий запах меда и душистого луга. Ты не смогла бы остаться, если бы победила то его произнесла Рацлава, пусто глядя молочными глазами. «Тебя бы не принял даже князь, а воины бы решили, что ты ведьма, потому что для них нет человека сильнее, чем их предводитель». Савьон склонила голову. «О чем ты, драконья невеста?» В ее голосе засквозило раздражение. «Ты не знаешь, какова я в бою. Так почему ты думаешь, что в тот день я поддалась?» Радслава не нашлась, что ответить. То его великий воин, продолжала Савьон, расправляя лоскутья. Нет ничего постыдного в том, чтобы проигрывать великим. Радслава поняла, что зря понадеялась, будто Савьон позволит ей чуть больше узнать о себе. Эта женщина проводила с ней дни дороги, слушала ее свирель, следила за каждым шагом разглядела пивунью камня и самозванку, а сегодня нарочито-холодно отметила углубившиеся раны. Радслава хотела бы расспросить ее хоть о чем нибудь но спасибо. Когда савьон закончила, лицо Радславы наконец-то приобрело живой цвет, а сжение в руках притупилось. Воительница бросила грязную ткань в бочонок, намереваясь выплеснуть в костер но перед тем, как оставить девушку, скользнула по ней взглядом, по круглым белым щекам, язвочкам в уголках губ, серебряным гроздям серёг. И, казалось, смягчилась. «Тебе незачем знать обо мне, пивунья камня», — кивнула она. «Но я скажу, что мой путь в этом мире начался так же, как твой». «О чем говорила Жамьяндаг?» — спросила Хавтора, когда кони отдохнули, а караван двинулся с места. Диск солнца блестел над кольцами подъема, освещая слоистые изломы взгорья и безоблачную небесную воду, растекшуюся над вершинами. — Ни о чем важном. Рацлава осторожно положила руки на колени. И это было правдой, но почему-то внутри у нее потеплело от мысли, что есть кто-то, отдаленно похожий на нее. Младенцам Савьон тоже отнесли умирать в лес. Караван поднимался, а родслава, засыпая, невесомо поглаживала свирель, багрянец на молочной кости. Углубления ритуальных узоров до сих пор были заполнены кровью. Нить, которую Радслава вырвала из кали, и еще тонко шептала в воздухе.